Ну наконец-то. Я уж думала, вы совсем не придёте. Элен Грир стояла на крылечке и нетерпеливо притопывала ногой. Вы опоздали. Всего лишь на какой-нибудь час. Что случилось? Мы, начала была Франсина, но Лавиния крепко стиснула её руку. Там ужасный переполох. Кто-то нашёл во враге Элизабет Рэмсел. Мёртвую? Она умерла? Лавиния кивнула. Элен ахнул и схватилась рукой за горло. Кто же её нашёл? Лавиния крепко сжимала руку Франсины. Мы не знаем. Три девушки стояли в сумерках летнего вечера и смотрели друг на друга. Мне почему-то хочется войти в дом и запереть все двери, сказала наконец Элен. Но в конце концов она пошла только надеть свитер. Было ещё тепло, но и она вдруг почувствовала, что зябнет. Едва она скрылась за дверью, Франсина зашептала, как в лихорадке, почему-то я ей не сказала. Зачем ее расстраивать? – ответила Лавиния. Успеется, завтра скажу. Три подруги пошли по улице под чернелино черными деревьями, мимо внезапно замкнувшихся домов. Как быстро разнеслась страшная весть и за врага от дома к дому, от крыльца к крыльцу, от телефона к телефону, и вот они идут и слышат, как защелкиваются дверные замки и чувствуют на себе взгляды тех, кто прячется за опущенными шторами. Как странно! Был обычный вечер с трещотками хлопушками и мороженым. Руки пахли ванильным кремом от москитов, и вдруг детей точно вымело с улиц. Они побросали все свои игры и разбежались по домам. Их упрятали в четырёх стенах за плотно занавешенными окнами, и только брошенные хлопушки валяются в лимонных и земляничных лужах растаявшего мороженого. Странно. Душные комнаты там за бронзовыми дверными молотками и ручками битком набиты. Люди задыхаются, все в испарении. Бейсбольные мячи и биты валяются на пустынных лужайках, на раскалившемся за день тротуаре, от которого идёт пар, недорисованный белым мелом класс. Точно секунду назад кто-то объявил, что сейчас грянет трескучий мороз. Мы просто сумасшедшие. Надо же в такой вечер бродить по улицам, заметила Элен. Душегуб не убьёт сразу трёх, ответила Лавина. Втроём не опасно. И потом, бояться ещё рано. Он обивает не чаще одного раза в месяц. На их перепуганные лица упала тень. За деревом кто-то стоял, и словно кулак обрушился на клавиши органа, все три пронзительно вскрикнули на разные голоса. Ага, поймал, рычал густой бас. И вот перед ними человек. Стремительно выскочил на свет и хохочет, прислонился спиной к дереву, за которым только что прятался, указывает на девушек пальцем и знает себе хохочет. Эй, вы! Это я и есть душегуб. Фрэнк Дилон. Фрэнк. Фрэнк, сказал Лавине. Если вы ещё когда-нибудь выкинете такую дурацкую шутку, пусть вас изрешетят пулями. Как не стыдно, и Францина истерически зарыдала. Улыбка сбежала с губ Фрэнка. Прошу прощения, я никак не думал. Уходите, сказал Лавине. Разве вы не слыхали про Элизабет? Её нашли мёртвой во враге. А вы бегаете по ночам и пугаете женщин? Молчите, мы не хотим больше слышать ни слова. Послушайте, погодите, они пошли прочь, он двинулся было за ними. Оставайтесь здесь, мистер Душегуб, пугайте самого себя. Пойдите, посмотрите на лицо Элизабет Ремсл, увидите, как все это забавно. И Лавиния повела подруг дальше по улице, осененной деревьями и звездами. Франсина не отнимала от глаз платок. Франсина, ведь он пошутил, сказала Элин. Левиний, почему она так плачет? После расскажем, когда придём в город. И что бы там ни было, мы идём в кино. А теперь хватит. Доставайте-ка деньги, мы уже почти пришли.